Когда ввели звонаря, в штабной з е м л я н к и уже были Атаманчук, м о з а в е ц к и й и Партизан, который пришел с совой. Полонский понял, что собрались они неспроста, и оглянулся на х р о м о р ч у к а снова усевшегося на маленькой скамейке у двери. Должно быть, сейчас звонарь очень сожалел, что не попытался бежать, покуда допрашивали сову. — Ну что, звонарь? «Пришло время говорить правду», — произнес Беркут, глядя ему прямо в глаза. «Я понимаю, имея такую школу, да еще после столь сложных заданий, которые вам приходилось выполнять, обидно погибать в каком-то партизанском лагере. Да к тому же нет ни одного профессионального контрразведчика, но ничего не поделаешь». «Беркут, я ведь предупреждал тебя». «Что первое, на что пойдет сова...» «Не раздражайте меня, Аполлонский!» — перебил его Громов. Услышав свою фамилию, з в о н а р съежился и какое-то время изумленно смотрел наверху. «Это клевета, товарищи! Я честно разоблачил предателя, провокатора, который мог бы...» «Мы знаем, что мог натворить агент гестапо сова. Он сам рассказал об этом». Но рассказал и об агенте Звонаре, Гаупштурнфюрере ш т у б е р и Фельдфебель Зебальде, некоем Ландсберге по кличке Магистр и многих других из отряда рыцарей Черного леса. Но это еще не все. Он полностью раскаялся в измене родине и изъявил желание сотрудничать с нами. За это ему подарена жизнь». Мы не безумные убийцы и понимаем, что бывает грех, но бывает и раскаяние. Почему вы молчите? Отвечайте, каким образом вы должны были разоблачить сову, чтобы укрепить свое положение в партизанском отряде? Уверен, что задумано не так бездарно, как вы сделали это сегодня. Не успел Беркут закончить, как вдруг уловив... Какое-то едва заметное движение Полонского, Кармарчук бросился к нему и мгновенно обыскал. Сбоку, из-за п о я с с н о в а ремня, он извлек небольшую финку с узким лезвием пикой. Передал ее м а з а в е ц к о м у и, ничего не сказав, сел на свое место. — Ты слышал вопрос? — воткнул финку в стол перед собой м о з а в е ц к и й А потом, после нескольких минут общего молчания, вдруг... Придирчиво глядел звонаря, выдернул финку из стола и, подойдя к нему, приказал подняться. Тот встал. м о з о в е ц к и й ощупал ворот его гимнастерки, клапаны на грудных карманов, рукава, низ гимнастерки и снова ворот. Под ним на изгибе он все же нащупал небольшой комочек. Еще через мгновение распоров ворот, вынул из этого комочка миниатюрную ампулку с ядом. «Извините, господин Полонский, мою бесцеремонность, но так уж случилось, что в свое время мне посчастливилось проходить подготовку в немецкой школе диверсантов, поэтому имеется некоторый опыт». «Вижу, что имеется», — побледнел звонарь и, ударив Мазовецкого головой в грудь, рванулся к двери. Кромачук вскочил, чтобы задержать его, но, получив удар ногой в живот, упал. Схватились з в о н р я уже на поляне. Ожидавшие окончания допроса Федор Литвак и Калим Вознюк сбили его с ног и с помощью Кармарчука снова ввели в землянку. — Ну вот, теперь нам объясняться значительно проще, — продолжал Беркут, когда все расселись по своим местам. «Повторяю вопрос, каким образом вы должны были разоблачить с а в у «Это не имеет принципиального значения. Просто так, любопытствуем». «При встрече должен был убить его, этой финкой, ударом в горло, мотивация. Сова узнал во мне пленного и пытался убить». «Это если представиться такой случай». «Было проработано, несколько вариантов», — п р о б у в н и л звонарь. «Подробности ни к чему». А еще через мгновение, внимательно посмотрев на Беркута, спросил по-немецки. «Кроме вас здесь кто-нибудь владеет немецким?» «Нет, но вы будете говорить по-русски». «Тогда нам нужно остаться вдвоем». «Говорите при всех». — Этот знает немецкий? — кивнул звонарь в сторону м о з а в е ц к о г о Он был с тобой в крепости, в форме унтер-офицера. Я запомнил его. Скажите, пусть выйдет. м о з а в е ц к и й все слышал. Он кивнул Беркуту в знак согласия, поднялся и молча вышел. — Как видишь, я знаю о твоем посещении крепости и о твоей договоренности со Штугером. Ты согласился работать с нами. И что дальше? Гауштурнфюрер все еще ожидает твоего появления в крепости. Он согласен продолжать переговоры, потому что очень ценит тебя и, пожалуй, не ошибается. Это его дело. С каким заданием направили вас ко мне в группу? Я должен был прижиться. и содействовать тому, чтобы ты, наиболее надежные люди из твоей группы, перешли на нашу сторону. «Каким образом вы должны были сделать это?» «Не я один», — напомнил звонарь. «Пока что я должен был просто прижиться, в дальнейшем получил необходимые бы инструкции». «Через кого?» «Я не назову этот адрес». «Кстати, в крайнем случае я должен был захватить тебя в плен или помочь захватить где-нибудь в Залещиках или в Подольске. Штубер все время повторял, что ты нужен ему живым. Слово чести гауштурфюрер хочет, чтобы ты стал его агентом. Только не надо чести. Однако продолжим. Если бы захватить меня в плен не удалось... и на контакт со штубером я не пошел бы, тогда я должен был уничтожить тебя, даже если и погибну при этом. И вы хотели сделать это сейчас? Ножом?» Звонарь отвел взгляд и отрицательно покачал головой. «Сейчас я всего лишь хотел бежать». Беркут с минуту молча всматривался в его лицо, Но понять, врет он или говорит правду, так и не смог. Должен сказать тебе вот еще что. Штубер не исключал возможности моего провала. В этом случае он приказал вступить с тобой в прямые переговоры и говорить о т е г о имени. Несмотря на то, что ты нарушил условия, о которых вы договорились, он прощает тебя. Условия остаются прежними. Сейчас ш у б е р связывается с Отто Скорцени и будет добиваться, чтобы его перевели куда-нибудь в Западную Европу. Говорит, что нескольких из нас обязательно возьмет с собой, в первую очередь тебя. А если ты откажешься от его предложения, ш у б е р просто-напросто распустит слух, что ты уже давно завербован и работаешь на нас. «Уже сам тот факт, что ты побывал в крепости...» «Не нужно подробностей», — остановил его Беркут. «Я умею выслушивать любые предложения и любые угрозы». «Это крайняя мера», — развел руками звонарь. «Ни штуберу, ни мне не хотелось бы прибегать к ней. Мы ведь профессионалы. Просто приходится готовить возможные варианты, так что...» Пусть это не пугает тебя. — А теперь слушаю. В ответ Беркут лишь улыбнулся холодной презрительной улыбкой, которая заставила звонаря вздрогнуть. — Даже если ты не пойдешь на условия штубера, спаси меня, спаси, Беркут. И, может, придет время, когда я спасу тебя. Что пользует того, что ты прикажешь расстрелять меня? «Мне? Никакой. н а земле от этого легче станет. Принимая своих солдат, она стонет от жалости и боли. А вот тебя примет с радостью, хотя и будет ощущать при этом омерзение». «Да неразумно это! Пойми, неразумно!» — м о л я щ и простонал Полонский. «Ну зачем нам убивать друг друга? Помоги мне!» «Спаси, ведь там, в крепости...» «Нет», — перебил его Беркут. «Понимаю, ты наслушался проповеди Штубера, но вы не учли, что, в отличие от вас, я не ищу славы на чужой земле, а взялся за оружие только потому, что на мою землю напали враги, и все мы находимся в лесу только потому, что кому-то нужно защищать ее». Звонаря увели. Какое-то время все оставшиеся в землянке молчали. — Хорошо, что удалось разоблачить этих провокаторов, — первым заговорил Атаманчук. — Страшно подумать, что они могли бы натворить в наших отрядах. — Это только начало, — задумчиво заметил Беркут. — Нужно проверять каждого, кто появится в лесу. Каждого! — к а Мы слишком доверчивы.